Она у тебя в уровне летит и без денег останешься. «Знаю, Бибизяна говорила». «А где купить кейс?» «Я на входе брал, ну там эльф хитрожопый. Однако скидку дал, но думаю, что ты и тут найдешь. Давай разделимся, я за щитом и мечом, ты иди кейс купи, лук-то нужен тебе. Или со старым будешь». Я кивнул парню за спину. «Посмотреть надо новый, вдруг есть что получше», – качнул головой Димка. «А без инвентаря, если что, можно и обойтись первое время». «Во-во, растешь! Встречаемся в магазине щитов». Мы разделились. Димка упластал подальше искать, где купить кейсы, а я подошел к специализированному магазину под названием «Клинки Авалона». Внутри все оказалось тесно от оружия. Короткие мечи, кинжалы, сабли, двуручники. Несколько представителей уже знакомой зеленокожей расы, похожей на людей, стояли у прилавка. Высокая черноволосая девушка резко повернулась, оглядела меня с ног до головы и высокомерно фыркнула. Глава 25. Пришлось в очередной раз столкнуться с непонятным отношением местных. Девушка смотрела на меня надменно, а, встретив мой взгляд, поджала губы и отвернулась. Я лишь усмехнулся и с недоумением покачал головой, после подошел к продавцу. «Как можно ознакомиться с ассортиментом?» — кивнул на стойке. «О, все это мишура! Проведите рукой!» С любопытством взглянув на продавца, я выполнил ее просьбу и замер. Подобно тому, что случилось в библиотеке, передо мной открылось огромное окно с описанием всевозможных клинков. «Так вот какие бывают магазины!» Я все листал и листал вниз, и начал подмечать требования. Эволюционный ранг, количество пройденных миссий, стоимость. Я с завистью смотрел на двуручный меч, требующий эволюционный индекс F+. Широкий, длиной метра два, он был чуть ли не выше меня. И как таким сражаться вообще? Однако мне подходили только клинки на первой странице. Зато цена не кусалась. «Подскажите, пожалуйста, вот этот...» «Эй, ты ничего не перепутал!» — прошипела зеленокожая. «Простите». «Ты пришел позже, жди своей очереди!» «Насколько я могу судить, вы ведь еще не определились, так почему бы мне...» «Слушай ты, милюзга! Зеленокожая подошла ко мне ближе. «Стой и жди своей очереди!» Я нахмурился и ответил. «Не вижу проблем мне посмотреть меч, пока вы выбираете!» Девушка несколько секунд смотрела мне в глаза, потом фыркнула и протянула своему спутнику. «Пойдем отсюда!» «Мне надоело!» Она прошла к выходу так, чтобы сильно бортануть плечом, но я даже не напрягся, рассчитывая на стойку. Однако меня шатнуло так, что я плюхнулся на задницу. Девушка и ее спутник расхохотались, но я даже не обратил на это внимания, так как был немного в шоке, ведь это первый раз, когда стойка не сработала. Да что происходит в этом авалоне? То один, то другой. На каждом шагу каждый пытается самоутвердиться или посмеяться над новичком. «Достали уже, ей-богу, кому вы что пытаетесь доказать?» «Не обращайте внимания», — сочувствием сказала продавец, очередная кошка. «Топы часто себя так ведут. Я помню Милену еще слабой. Тогда она была не такая, боялась каждой тени». «Так вот, какие тут топы. Интересно, а какого она уровня?» «Да и спутник ее выглядел уверенно, с хитрым прищуром и широким длинным мечом». «А что случилось потом?» — спросил я. «Время!» – пожала плечами продавец и улыбнулась. «Она топ?» «Да, Милена, 30-я позиция». Тут же раскрыл рейтинговую таблицу, чтобы убедиться лично. И вправду. «30-й Милена, раса Урмиты». Ткнул в строку, открывая дополнительную информацию. «Уровень 13. Заработано очков Авалона — 6240». «Убита демона франга F — 20». «Убита демона франга G 1115. Удачно завершенных миссий 35. Неудачно завершенных миссий 1. Количество смертей 2. Вот же, блин, неудивительно, что она стойку прошибла. 13 уровня, как-никак. Убила 20 демонов Эфок. Это как капитан плети, и сделала это сама. Хотя чему удивляться, ведь я тоже это сделал на восьмом уровне. А вот количество очков Авалона удручало. Какие-то феноменальные цифры. Поглядев на список топов несколько секунд, закрыл его и повернулся к продавцу. В итоге я взял одноручный меч за 80 очков. Обычный, но надежный, я до острый, с удобной рукоятью и острым лезвием. Однако качество стали было на порядок лучше, чем у того на испытаниях. За 10 очков кошка продала еще и на спинные ножны, все-таки это было гораздо удобнее, чем на бедренные. «А мой почем возьмете?» Во мне проснулась жилка предпринимателя, но кошка тут же прыснула, обдав меня брызгами слюны. «Ой, прошу прощения», — искренне извинилась она. «Вы что, думаете, здесь кому-то понадобится оружие с испытаний?» «Избавьтесь от вашего меча, он ни на что не годен». Осознав, что бизнесменом мне не быть, я понуро бросил меч в инвентарь, поблагодарил продавца и пошел в соседний магазин. «Щиты и доспехи». На этот раз потратился на щит. Продавцом здесь тоже оказался код с таким же интерфейсом продажи. Я не стал листать вниз, зачем лишний раз расстраиваться, просто взял круглый металлический щит. Среднего размера и крепкий, он обошелся в еще одну сотню. С грустью взглянув на остаток баланса, осталось всего 60 очков и стал ждать Димона. Димон объявился минут через пять, с новым луком и сияющий под фингалом улыбкой. «Класс, Жека, мне даже на инвентарь хватило!» «Поздравляю!» – кивнул я. «Прикинь, теперь нас никто обобрать не сможет, если сдохнем. Все же в инвентаре!» «А ничего, что мы духовные тела и возрождаемся после смерти в Авалоне!» – хохотнул я. «А, блин, точно!» – Димка кивнул на мой щит. «Неплохая игрушка. Почем взял?» «Сотня. Бабла совсем не осталось. Шестьдесят очков всего. Грустно заметил я. «У меня тоже не густо!» «Сорок», — закивал Димон. «Пошли-ка давай в эту точку возрождения», — предложил я, хлопнув его по плечу. «Чую, не все так просто. Не хочется рисковать, если вдруг что не так с валютой будет». «Угу, погнали», — кивнул он, потирая фингал под глазом. «Надеюсь, там бибизян не будет». Мы двинули по каменной мостовой, и я старался следовать ориентирам, которые запомнил на карте. Город бурлил жизнью, повозки с ящерами то и дело громыхали по мостам, пять гномов стояли на углу и о чем-то яростно спорили. А какой-то орк с топором размером с двух меня прошел мимо, даже не взглянув в нашу сторону. «Охренеть, ты видел?» — широкими глазами спросил Димон, кивнув на орка. Не будь какой какой-то топ тоже. Рейтинг-то изучал». «Само собой, я там пять миллионов какой-то. Фигня вопрос, завтра уже в топе буду». «Ага, с конца!» – хохотнул я. Через какое-то время мы вышли к невысокому зданию из белого камня, окруженному колоннами. Хранилище душ. «Кажись сюда!» – я замер и склонил голову на бок. «Блин, ну и название!» – Димка передернулся. «Ладно, пойдем!» – улыбнулся я и толкнул тяжелую деревянную дверь. Внутри оказалось очень просторно и очень... холодно. Стены покрывали ряды маленьких кристаллов, каждый размером с ноготь. Они светились мягким голубым светом и были аккуратно вставлены в специальное углубление — миллионы крошечных огоньков. Вдоль зала ходили сотрудники — высокие, худощавые существа с длинными пальцами и бледной кожей. Их глаза были огромными, но без зрачков. «Твою мать, и это хранилище душ?» — прошептал Димка, оглядываясь. «Чё за мрак, а?» «Да уж, протянул я и шагнул вперед. Один из сотрудников заметил нас». «Новоприбывшие? Ого, первая волна людей, мы вас ждали. Желаете привязать духовное тело к точке возрождения? Стоимость? Десять очков Авалона». Его голос был тихим, но все равно отдавался эхом. «Да, желаем», — уверенно кивнул я, стараясь не смотреть в эти дикие глаза, и протянул руку. Интерфейс мигнул, списав десять очков. Димон сделал то же самое. Сотрудник указал длинным пальцем на два кристалла на стене. Они ярко вспыхнули, а в моей груди будто что-то щелкнуло. «Привязка завершена». Он сунул мне и Димону в ладонь по хрупкому пустому кристаллу. «Сломайте его в вашем жилище или любой точке Авалона, и вы активируете точку возрождения в этом месте». «Ну все, Жека, огонь! Мы теперь бессмертные!» — улыбнулся лучник. «Ага, блин, за все бабки только дерут». «Ладно, может, сейчас пойдем в самое интересное место?» «Пожрать?» — с надеждой спросил Димон. Нет, блин, в здании заданий. Чёрта, я почему-то есть хочу. Походу, наши духовные тела питаются отдельно. Мы уже направились к выходу, когда нам навстречу вошел парень. Он сжимал в руке два коротких меча и широко улыбнулся. "Юки!" воскликнул Димон и кинулся обнимать азиата, но встретил толчок ладонью в грудь и, ничуть не обидевшись, пожал парню руку. "Рад тебя видеть", искренне улыбнулся я. Подписали контракт. Азиат сдержанно кивнул. «Рад вас видеть». «Ты давно тут?» «Где-то час. Посетил пару магазинов и библиотеку. Пришел привязаться к возрождению». «Ну давай, мы подождем». Когда сотрудник выдал Юки Кристалл, я сказал. «Мы планировали в здание заданий заскочить. Ты как?» «Пойдем. Честно сказать, сам не знал, за что хвататься. Столько всего». «Есть такое», — согласился лучник. Мы общались так, будто и не расставались на какое-то время, а я решил не спрашивать о Токио. Время и место были явно неподходящие. Мы вышли из хранилища душ и двинулись по улице, но не успели пройти и сотни метров, как наше внимание привлекло огромное здание впереди. Оно возвышалось над остальными, состояло из стекла и камня с гигантским кристаллом на вершине, который пульсировал мягким, уже привычным синим светом. О, кавалона! Задумчиво прочитал Юки. «Что еще за хреновина?» — пробормотал Димон, задрав голову. «Давай зайдем!» — предложил я. Что-то подсказывало, что это место стоит проверить. Внутри оказалось шумно и многолюдно. По центру зала стояли десятки больших кристаллов, вокруг которых столпились местные. Орки, эльфы, ящеры, зеленокожие, быки и... Кого тут только не было!» Они смотрели в кристаллы, как в экраны, и оживленно что-то обсуждали. По бокам просторного зала расположился целый ряд круглых столов, с такими же круглыми диванами вокруг. На столах стояли кристаллы поменьше, какой-то бык, сидевший за одним из таких, протяжно выдохнул и пошел на выход. Что это вообще такое? Мы подошли ближе, к одному из больших экранов в центре, однако ничего не увидели. К нам тут же подскочил какой-то мелкий гуманоид, не больше метра ростом, с длинными ушами и чешуйчатой кожей. Его голос оказался крайне писклявым. «Новички? Земляне? Как вас там?» «О, люди!» «Да не смотрите вы, что на вас таращатся, это нормально, когда новая раса героев появляется в Авалоне. Добро пожаловать в Ука Авалона! Я Зикс, местный проводник». Он сделал легкий поклон. Здесь вы можете наблюдать за миссиями героев в реальном времени. Чего? Опешил я, Юки вскинул брови, а Димон расплылся в туповатой улыбке и тут же сказал. Стримеры, что ли? Не знаю, что это значит. В общем, каждый герой здесь может стать проводником. Транслировать свои действия через духовный кристалл. Местные жители и другие герои Авалона могут поддерживать любимого героя очками Авалона. Чем круче сам герой, тем больше его славы и количество зрителей. «Ты смотри, Жека, он же про донаты говорит!» Димон расхохотался, а я рассеянно огляделся. «Как это работает?» – деловито спросил Юки, ни на секунду не растерявшись. «Вы можете быть проводниками через Ока Авалона. Нужно только активировать вашу систему». «У меня нет ничего подобного», – хмуро сказал я. «Конечно нет. Доступ к системе проводника Ока Авалона оплачивается отдельно». 50 очков, и ваши миссии будут транслироваться всем желающим». «А чтобы самому смотреть», — загорелся Димка, — «нужно что?» «О, герои Авалона могут делать это через вашу систему. Игдрасиль ценит своих воинов. А вот местным жителям приходится пользоваться нашим комплексом». Зигс с грустью обвел окружающих рукой. «У нас очень много залов». «А мы можем посмотреть здесь и сейчас», — уточнил Юки. «Само собой. Момент!» Проводник махнул своей ладонью над нашими, и в интерфейс пикнуло сообщение. «Активирован доступ Кокуавалона». «Теперь вы можете смотреть где и когда угодно. Но если хотите вместе, а многие герои предпочитают так проводить свой досуг, оплатите аренду. Всего пять очков и можете смотреть целый час». «Я заплачу!» — коротко сказал японец, а спорить мы не стали. Уже давно привыкли, что если Юки что-то решил... То обязательно сделает? Спустя пару минут мы уселись у углового столика. Я помогу вам с первыми трансляциями. Начал Зигса и мы углубились вслух. Как оказалось, были правила. Местные жители могли смотреть только миссии героев ранга F, при особо крупной оплате Е. E. Но доступ к остальным эволюционным индексам героев был заблокирован для них навсегда, кроме особых случаев. Правда, что за особые случаи такие не уточнялось. От Зигса же и узнали, что далеко не каждое существо в Авалоне — герой. Это могли быть рожденные здесь представители рас. А вот у героев ситуация сложилась иначе. Каждый мог смотреть только свой эволюционный индекс, а при больших вложениях — на один индекс выше. «Если заплатите тысячу очков Авалона, сможете понаблюдать за миссиями героев эволюционного ранга Е», — уточнил Зигс. «Готов дать вам скидку. 50 очков». Димка тут же разразился гневными тирадами про бюрократию и про хиндеев. Юки хмыкнула, а я покачал головой. «Ну уж нет, тратить на это такие бабки, которых не было». «Впрочем, миссии вашего эволюционного индекса вы можете смотреть бесплатно через интерфейс. Далее, когда вы растете в индексе, ступень меняется», — продолжал проводник. «Достигнув ранга Е, вы можете смотреть миссии бесплатно, а ранг Д будет платным и так далее». «Ну все понятно», — кивнул Юки. «Заплатил-то тогда я за что? Если для нас миссии франга бесплатные». «Вы ведь хотите посмотреть одно прохождение все вместе? Считайте это арендой. Экрана». «Показывай дальше», — кивнул я на кристалл. Зикс нажал в определенное место и высветился целый список героев. Их было около двух миллионов, и мне стало дурно. Графа поиска по имени, а вот и по месту. «Включи нам какого-нибудь героя уже!» — не выдержал Димон. «Сию минуту!» Зиг сткнул прямо в экран, и перед нами появилась картинка. «Орг. Громобой. Девятый уровень. Эволюционный индекс. F. Нижняя часть экрана ознакомила нас со стримером. Он стоял посреди поля с двуручным топором в руках и только что взревел и замахнулся. Его окружили. Демоны, тела которых выглядели чересчур тощими, выжидали. Их тела были покрыты язвами, а рты растянуты до ушей. Я невольно передернулся, впервые увидев этих созданий. Они были невысокие, но юркие, а в глазах горело лишь одно желание — убивать. Орк замахнулся и одним ударом разрубил двоих пополам. Но тут же из-под земли вылез третий с длинными костяными шипами вместо рук. Он пронзил орка насквозь, тот упал, заливая траву кровью. «Ого!» — выдохнул Димка. «Быстро! Сию минуту!» Как ни в чем не бывало, сказал Зикс, и картинка переключилась на новичка с мечом и щитом. «О, глянь, Джека, как ты!» Я поморщился и прочитал надпись внизу экрана. Таурен Вильтасий, восьмой уровень, эволюционный индекс F, бык с мечом. Криво ухмыльнулся Юки. Он бежал по темному лесу, но не успел сделать и десяти шагов. Из кустов выскочил демон. Тощий, с длинными когтями и пустыми глазницами. Взмах, и голова героя покатилась по земле. Экран потух. — Черт, и этого уделали! — озадаченно сказал Димон. — Включи какого-нибудь топа. — попросил Юки. Вновь картинка сменилась. «Ормитка. Милена, тринадцатый уровень. Эволюционный индекс F». «О, а эту я знаю!» — угрюмо сказал я. «Крайне заносчивая особа, но сильная». «Да ты когда успел-то?» — удивился Димон, а Юки пихнул его локтем, и лучник замолчал. Стоило отдать ей должное. Двигалась девчонка так быстро, что мы едва ли успевали понимать, что происходит вокруг». «На то была причина. Мелкие твари с шипастыми хвостами окружили ее». Урмитка вскинула руку, и из ладони вырвался поток голубой энергии, окутывающий ее клинок. Следом она начала двигаться, уходила от атак демона в последний момент и разрезала их на куски. В конце резко прыгнула вперед, добивая последнего клинком в глаз. «Достойно!» – кивнул Юки. «Точно!» – подтвердил Зикс. «У нее мощные навыки!» «Но дальше будет скучно, она уже всех порубила». «И точно. Урмитка просто пошла дальше по равнине, осматривая окрестности. Я обратил внимание на природу. Таких деревьев не видел никогда, да еще и в небе...» «Это что, два солнца?» «Наверное». Пожал плечами проводник. «Черт его знает, на каждой планете все по-разному. Внизу можно было увидеть несколько сообщений». «Красава!» Черт, я к ней подходил, она даже со мной не заговорила. Хорошая работа клинком. Юзер 2014190 оплатил проводнику ока 10 очков авалона за мясорубку. Даже чат есть, прошептал я, залипнув сообщение. И донаты! хмыкнул лучник. А это что? Юки указал пальцем на какое-то выделенное золотистым цветом сообщение. Первый парень на деревне VIP. «Неплохо идет для Эфранга. Интересно посмотреть». «Вип-пользователь, его ник указан слева», — с готовностью пропищал Зикс. «Но все имена зрителей скрыты под псевдонимами. Вы себе так не сделаете. Но есть и хорошая новость. Когда вы на миссии видите трансляцию, для всех отображаются реальные данные». «Кто эти випы?» — продолжил Юки, а Зикс улыбнулся, будто говорит с ребенком и ответил. «Это знает только мое начальство. Личности vip пользователей покрыты мраком, и никто в Авалоне не знает их имен». «То есть VIP-ами нам не стать», — уточнил я. «Все верно. Ну ладно. А как стать хотя бы стримером?» — опомнился Димон. «Чтобы иметь возможность трансляции, нужно... Так, дайте-ка точно проверю. Ага, вы у нас точно эвки. А значит, единовременно оплатить 50 очков Авалона». «Дерьмо!» – расстроился лучник, а я встал. «Ладно, валим отсюда, у меня очков нет, а впереди еще дел вагон». Мы вышли на улицу, и я взглянул на свои деньги. «Шестьдесят очков – это, конечно, смешно, мне ведь еще специализацию проходить!» Этими мыслями и поделился с парнями. «Я видел что-то похожее на комнаты уединения. Вроде как для получения специализации они и нужны», – подметил Юки. «Да, я почесал лоб. Может, тогда туда?» «Эй, а я чё буду?» Дима осекся, вглядевшись вдаль. «Олеся!» И тут же помчал вперед, завидев улыбающуюся русоволосую девушку с посохом. «Любовь!» Пожал я плечами, отвечая на хитрый взгляд Юки. Пока мы шли в их сторону, я успел кратко поделиться с азиатом событиями на земле. «Дима у нас настоящий кавалер!» Хмыкнул Юки. «Я видел, как лучник умудрился чмокнуть девушку в щеку, а она и против не была. Вот ведь!» «Женя, Юки, рада вас видеть!» Олеся опять широко улыбнулась, но тут же стала серьезной. «Простите, что не смогла вылечить всех тогда в бою с демоном». «Не думай об этом. Главное, что мы его сделали!» — улыбнулся я в ответ. «Так, и что теперь? Мы, считай, в сборе!» «Кати не хватает». Неуверенно сказала девушка и обвела нас взглядом. Это была тема, которой я не хотел касаться. Девушка оказалась трусливой и показала свое истинное лицо, хоть и постоянно хвалилась. Нацепила на себя маску уверенности, чтобы скрыть свое нутро. Димка уже знал о том, что случилось, поэтому взглянул на нас с азиатом. Юки ответил кратко. «Не уверен, что мы можем доверять этой девушке». «Да, но ведь она была с нами», — попыталась поспорить Олеся. «Не хочу сейчас это обсуждать», — отрезал я и сменил тему. «Значит так, друзья мои, мы с Юки отправимся заниматься специализацией. Вам, как известно, очков не хватает. Где встретимся?» «Слушайте, ну реально хочу кушать. Давайте увидимся в трактире и поедим, а? Все остальное потом», — взял слово Димон. «Ну, почему бы и нет?» — кивнул я. «А где?» «Я видел трактир через пару улиц отсюда», — Юки указал направление пальцем. «Ждите нас там». Олеся кивнула, Димка взял ее под руку и повел вперед. Мы разделились. «Как ты провел свое время на земле?» Полюбопытствовал Юки, и всю оставшуюся дорогу я рассказывал про бандитов, сгоревшую квартиру и казино. Не забыл поделиться и обретенными навыками рукопашки, на что Юки хлопнул меня по плечу. Я знал, что ты всерьез послушаешь моего совета. Молодец, Женя. Через какое-то время мы свернули за угол и оказались в небольшого здания с вывеской «Специализация». Войдя внутрь, увидели очередного клыкастого орка за стойкой. Перед нами стояло несколько эльфов. Они молча провели оплату и поднялись по лестнице наверх. «Да, новички с земли! Наслышан! На специализацию!» Обратил на нас внимание орк. «Глава 26 «Да, на специализацию», — ответил Юки Орку. «Десять очков оболона, комната на полчаса». Мы переглянулись и оплатили. «Значит так», — начал Орк. «Очищенный духовный кристалл, надеюсь, готов. Процесс простой, но он небезопасный, поэтому комнаты и существуют. Глотайте кристалл. Да-да, глотайте, как кусок мяса. Дальше он начнет уже изнутри работать». «Это сгусток энергии валона. Он будет бороться с вашим телом до тех пор, пока не приспособится. Не убьет, конечно, но чтобы процесс не затягивался на недели, комната понадобится». «Чем именно?» — уточнил я. «Комната усилит вашу связь с системой валона. поможет духовному телу принять ядро. Держите волю в кулаке, боль будет сильная. Пока кристалл не осядет, придется терпеть». «Обычно это грудь или солнечное сплетение. В конце он станет ядром. Считай, как новый орган. Ясно все?» «А провалиться можно?» — холодно спросил Юки. «Не, но если вы тут на недельку зависнете, сами посчитайте, сколько уйдет у вас очков на оплату. Обычно новичкам хватает полчаса, но мало ли...» Мы с Юки переглянулись и направились к лестнице наверх. Поднявшись, зашли в ближайшие соседние комнаты. Моя оказалась пуста, лишь от стены сходил уже привычный мягкий голубой свет. Я сел на пол и перелил недостающие очки из кейса в уровень. 30 очков добили цифру до максимума. Внимание, ваш шепот достиг пикового значения. 144 дробь 144 очков Авалона. Возможность прохождения специализации разблокирована. Проглотите очищенный духовный кристалл Авалона». Я решительно забросил в рот кристалл и проглотил. Сначала ничего не происходило, но через несколько секунд тело пронзило резкая боль. Словно кто-то клемил мне грудь изнутри. «Черт!» — выдохнул я и сжал кулаки. Кристалл будто ожил. Я чувствовал, как он чуть движется, пробираясь через мое тело. Боль все нарастала, переходя в жжение. Она растекалась по венам, пришлось стиснуть зубы со всей дури, стараясь не закричать. «Терпи, Жека, терпи!» Кристалл словно слышал мои мысли и сопротивлялся, проверяя меня на прочность. Я тут же напряг всю свою волю, представляя, как загоняю эту силу в угол, как подчиняю ее. Пот лился ведрами, руки дрожали, но я держался. Наконец, после пары минут, которые казались вечностью, боль начала отступать. Кристалл замер где-то в районе солнечного сплетения. Достигнут промежуточный этап. Доступны индивидуальные ветви специализации «Сила», «Ловкость», «Энергия». Уже ничему не удивляюсь, я раскрыл информацию о каждой ветви специализации. «Сила». Вы становитесь воином силы, фокусируетесь исключительно на силовых навыках и становитесь значительно мощнее». Развитие характеристики может привести вас к различным вариациям героям Авалона, основываясь на вашей уникальности. Ловкость – вы становитесь воином ловкости и сосредоточены на быстрых атаках и мобильности. Развитие характеристики может привести вас к различным вариациям героя Авалона, основываясь на вашей уникальности. «Энергия. Вы становитесь воином энергии и сосредоточены на энергетической мощи внутри своего тела. Развитие характеристики может привести вас к различным вариациям героя Авалона, основываясь на вашей уникальности». «Вот те раз, и что тут выбрать?» «Я задумался. А ведь интересно, везде специально написано про развитие различных вариаций героя. А значит, что позже можно будет стать... кем угодно». Ловкость решил отбросить сразу. Да, когда-то я планировал стать ловкачом, но поздно пить боржоми. Выбрать эту характеристику, значит тут же стать слабее. Точно так же решил поступить с энергией. Здесь думал чуть дольше, однако все равно. Нет, не та основная характеристика. Она почти не развита. Я уже пошел в силу и уже привык встречать врагом лицом к лицу своим щитом. Мысли невольно потекли к моей встрече с тем Исполином. Он был огромен и силен как тысяча воинов. Наверное, так выглядит настоящий герой. И пусть это самонадеянно, но мне очень хотелось бы подойти хоть к началу этой силы, но путь ловкости и энергии к ней не приведет. Выбрана специализация «Путь силы». Ах! От неожиданной боли я зажмурился и сжал кулаки с такой дурью, что буквально впился ногтями в кожу до крови. Однако жжение тут же отступило, это было как резкий укол иглой в сердце, а следом по телу пробежала легкая дрожь. Я ощутил, как тонкие нити энергии, ранее находящиеся в моих мышцах, начали пробуждаться. Это походило на слабые электрические импульсы, которые я чувствовал раньше. Каналы, по которым текла энергия, но сейчас все стало по-другому. Эти нити, словно паутина, начали утолщаться, становясь при этом ярче и живее. Я буквально видел их в своем воображении, мерцающие линии, тянущиеся от кончиков пальцев через все тело вниз, к ногам. Я не открывал глаза и спокойно, размеренно дышал. С каждым вдохом связь усиливалась. Нити запульсировали в такт моему сердцу. Чувствовал, что они образовывают собой единый организм, отсекая хаос. Сплетаются в единую систему, как кровеносные сосуды, но вместо крови по ним текла чистая энергия. Мышцы напряглись, будто готовясь к рывку и всплеску, а кожа покрылась мурашками. Наконец, в центре солнечного сплетения начало формироваться что-то новое. Поначалу это походило на слабое тепло, потом на давление, нить энергии устремились туда, сплетаясь в плотный узел. Повинуясь интуиции, я резко задержал дыхание в тот момент, когда последняя нить коснулась ядра. Тепло в груди переросло в жар, энергия хлынула по телу, усиливая нити и питая ядро. Я почувствовал, как кристалл внутри замирает и трансформируется, сливаясь с моим организмом. Нити энергии, теперь уже толстые, как человеческие вены, соединились с ядром, и оно запульсировало в размеренном такте моего сердца. Жар в груди вспыхнул и тут же погас, и в этот момент все внутри меня словно взорвалось. На этот раз энергия размеренно потекла по нитям, а напряженные мышцы расслабились, принимая новую силу. «Ядро усвоено». Открыл глаза и резко выдохнул. Тело чувствовалось иначе. Мышцы стали плотнее, плечи шире, а сам я будто подрос. Самую малость, но достаточно, чтобы заметить разницу. Сжал кулак. В нем ощущалась новая мощь, перетекающая по нитям энергия, теперь ощущалась более явно. Теперь я точно знал, когда и как могу использовать энергетический взрыв тела. Кожа на руках стала чуть грубее, а вены проступили четче. Не успел я встать, как посыпались новые системные сообщения. Получен навык. Крепость тела. F. Получен навык. Сработала особенность «Адаптация». Получен навык «Энергетический силовой всплеск». Е. Сработала особенность «Адаптация». Вычисление индивидуальных показателей «Сила», «Энергия», «Ловкость». Получен навык «Энергетический силовой рывок». Е. Эволюционный индекс изменен. Эволюционный индекс F. Замерев, тут же в нетерпении открыл информацию. «Энергетический силовой рывок». Е. Комбинация силы и энергии позволяет герою совершать резкий силовой рывок на дистанцию до 20 метров за одну секунду. Расстояние определяется затратами энергии. Сила удара пропорциональна характеристике силы носителя. Крепость тела. Ф. Увеличивает сопротивляемость физическому урону и повышает выносливость. Энергетический силовой всплеск. Е. Когда повреждения организма накапливаются, возможно высвобождение усиливающего эффекта. Пропорционально уровню повреждений, при достижении критического урона, возможно появление особого усиливающего эффекта. Ух ты ж, ни хрена себе! Вот это навалило, и все три навыка крайне хороши. Пассивное усиление крепости тела увеличивает выносливость и делает меня более стойким в первых рядах, что тут же подкрепляется всплеском. Если на меня навалится, это как второй шанс, позволяющий перевернуть схватку. Судя по всему, адаптация просто подвинула стандартный набор и наделила меня чем-то особенным. Силовой рывок. Преодолеть 20 метров за одну секунду? Это вообще возможно? Я чувствовал, да, еще как возможно. Теперь после усвоения ядра невидение от использования энергии сошло на нет. Я четко знал, когда и как могу использовать свои способности. Специализация освоена. Теперь герой получает две единицы свободных характеристик, а также при взятии уровня получает пассивную прибавку к параметру сила в размере одной единицы. Получен уровень 9. Сила плюс 1. Я тут же раскрыл статус. Статус уровень 9. 0, 233 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 14, ловкость 8, энергия 4, 2 дробь 4. Свободные очки 2. Особенности. Адаптация. Путь силы. Навыки. Базовое владение мечом F. 7%. Точность движений F. 21,54%. Несокрушимая стойка F. 17,42%. Начальное владение щитом G. 9,73%. Энергетический взрыв тела – F – 7%, начальное владение рукопашным боем – G – 5,3%, энергетический силовой рывок – E – 0%, крепость тела – F – 0%, энергетический силовой всплеск – E – 0%. Мать моя женщина, да сколько ж тут всего прибавилось! Я ущипнул себя за обратную сторону ладони, едва ли преуспел, кожа действительно стала грубее. «Черт, а куда же вбросить очки?» Сначала подумал о силе, но тут же отмел эту мысль. «Ее мне хватило, чтобы сразиться с демоном Эфранга, а вот энергии теперь требовалось много». «Энергия. 4 плюс 2. 6. 2 дробь 6». «Другое дело. Вот только жаль, что камней нет. Придется где-то доставать. Возможно, на первой миссии... Точно, мы же должны встретиться в таверне. Совсем из головы вылетело». Дав себе несколько секунд на то, чтобы устаканить мысли, вышел из комнаты. Юки уже ждал меня у лестницы, что неудивительно. Однако изменения коснулись и его. Чуть шире в плечах, чуть мощнее все тело. «Ну и как ты?» – спросил я. «Неплохо. Выбрал ловкость», – кивнул японец. «Да, интересно. Ну а я, Силу, ничего нового. Идем в таверну». «Пошли». Мы спустились с лестницы, кивнули орку, а я признался, что было тяжело. Орк хохотнул и махнул рукой. Обычное дело, новичок, не переживай. Какую выбрал специализацию?» «Путь силы?» — ответил я без каких-либо сомнений. «В конце концов, что такого?» «Да?» — рыкнул орк. «Вокавалу на трансляции вести будешь? Я бы глянул, люблю силовиков. Не то что эти энергетические маги, которые вечно тусуются где-то сзади». «Пока нет, я пожал плечами, с деньгами напряг». Ры, бюрократия!» «Ну, если что, скажи, пара зрителей уже будет!» «Если ты не слабачок, конечно!» Хмыкнул орк и уставился на юки. «Ну, а ты?» «Ловкость!» «Ну, тоже неплохо, но не мое!» «Ловкачистый, значит!» «Первые топ-10 Франга Ока Авалона в основном ловкачи!» «Погляди на них, может, чему научишься!» «Спасибо!» Искренне поблагодарили мы и вышли из здания. Пока шли к таверне по городу, Юки сказал. «Пока был в библиотеке, вычитал интересную информацию о рангах и ресурсах». «Рангах?» «Рангах навыков», — уточнил азиат. «Судя по всему, тебе досталась очень интересная особенность, Женя. Ты можешь увеличить эти ранги через упорство и практику адаптации, в то время как остальное — лишь через добычу специального предмета из сердец сильных демонов». «Вот ведь, кстати!» — встрепенулся я. «А откуда у тебя демоническая сердцевина? Я-то ее достал из капитана плети!» «Мне дал ее привратник. Всем, кто подписал контракт, она полагалась как награда». «Что за бред? А где тогда моя награда?» — расстроился я. «Да, в этом случае можно сказать, что тебе не повезло. Если бы тебе из сердца достался кристалл усиления навыка, я бы его у тебя купил сразу же. Хотя ты вряд ли бы продал». «Вот ведь!» — выдохнул я. «Казино какое-то!» «Как я понял, он достаточно редко достается из сердец. Но духовные камни тоже собирай. Потребуется на следующую специализацию. Она будет на тринадцатом уровне!» «Ох ты! Недалеко!» Улыбнулся я и замолчал, переваривая то, что Юки сказала о моей адаптации. Похоже, особенность и вправду была внушительная. Пройдя пару улиц, мы оказались в заведении под названием «Пьяный дракон». Внутри было очень шумно, длинные деревянные столы, уставленные кружками и тарелками, гудели от разговоров существ. Олеся и Димон уже сидели за одним из столов на четверых, увидели нас сразу и махнули руками. Рядом стояли дымящиеся миски с чем-то мясным и кувшин. «Ребята, садитесь!» — крикнула Олеся. «Я угощаю! Сейчас Юки начнете раду о том, что он сам оплатил!» — хохотнул Димон, когда мы сели на стулья. Однако азиат прищурился, улыбнулся и поднял руки. «Сдаюсь, если девушка желает угостить, пусть угощает». «То-то же!» Олеся рассмеялась и начала разливать напиток по кружкам. местный Эль, представляете? Я раньше о таком только в книжках читала, а тут...» «Я как в сказке!» «У меня в душе все поет, я до сих пор не могу поверить, что все это не сон!» «А еда?» Улыбаясь, спросил я. «Еда, жареное мясо какого-то зверя». — серьезно сказал Димон и перешел на шепот. «Я даже не спрашиваю какого, такое ощущение, что лучше не знать». Все четверо рассмеялись и принялись за еду. Лучник сбегал за хлебом, я взял один ломоть, откусил и удовлетворенно кивнул. Вкус оказался насыщенным, с легким налетом пряностей. Пока мы ели, я решил обратиться к Юке. «Так что там с Токио? Ты упоминал проблемы?» — спросил, отпивая Эль. Японец отложил хлеб и посмотрел на нас. Его лицо стало серьезным. Думаю, сейчас не подходящее. Ой, да ладно, Юки, все свои. Подходящего времени вообще никогда не будет. Расскажи уж, уваж. Безлобно перебил Димка. Азиат несколько секунд помолчал, потом кивнул. Это долгая история. Расскажу вкратце. Раньше я являлся частью боевого клана Митейноши. Очень серьезного. Нам не чужды были традиции и кодекс чести. Мы редко сражались с другими группировками, лишь защищали свои территории, когда что-то шло не так. В основном мы являлись армией Императора. А потом, три года назад, что-то произошло, и я до сих пор не знаю, что именно. Против нас объединились несколько кланов, и началась война. Император в один день лишил нас своей поддержки, и нас просто раздавили. Я выжил только волей случая. Титан ударил так, что снес здание, и я оказался погребен заживо. Остальных вырезали. С тех пор я остался один. Он замолчал, глядя в кружку. Олеся тихо ахнула, а Димон ошарашенно выпалил. «Блин, Юки, это жестко. «Да уж, неожиданно!» Сочувствием протянул я. «А что дальше?» «Я ушел в тень!» Продолжил японец и горько усмехнулся. Как бы это нелепо ни звучало, но устроился в Макдональдс и жарил котлеты. Но все это время мысль о возрождении клана Митиноши не отпускала меня. И теперь с Авалоном у меня есть шанс. Так что в Токио я занимался разведкой. Я с уважением кивнул. Юки всегда казался таким сдержанным и спокойным, а оказалось, что за этой маской скрывается бушующий зверь, жаждущий мести. Вот так сила духа. Но как ты собираешься возродить клан, не поняла Олеся. Если император отвернулся от клана Митиноши, значит, все это не просто так. Раньше я не задумывался об этом настолько детально. Это как навязчивая мысль, поэтому пока что я просто изучаю возможности. Если что, обращайся, — уверенно сказал я. Вряд ли, конечно, но вдруг сможем помочь со своей земли. Юки слегка улыбнулся. Спасибо. Кстати, что скажете о привратнике? Он грубоват. Буркнул Димка и показал на свой фингал. «Когда японец узнал про бананы, случился первый раз, когда мы все услышали искренний и простой смех азиата. Он хохотал так долго и заразительно, что мы невольно смеялись следом. Наконец, отсмеявшись, парень сказал... «Да уж, а у вас нет подозрений, кто это мог бы быть?» «А у тебя что, есть?» – стрепенулся я. «Конечно!» – кивнул Юки. «Я не уверен, все это слишком для меня, но привратник крайне похож на Суню-куна». Он обвел нас взглядом, а мы лишь недоумевающе смотрели на него. «Суню-кун!» — повторил японец. «Вы что, не знаете?» «Обезьяна!» — кивнул Димон. Юки возвел глаза к потолку, тяжело выдохнул и посвятил нас в мифологию. «Оказывается, Укун. Китайский мифологический персонаж, представляющий собой царя обезьян. И он обладал такой катастрофической силой, что мы отложили еду в сторону и заслушались. Умеет летать, насылать туман, ветер, изрыгать пламя, выходить душой из тела, ходить по воде и прочее, и прочее». Юки говорил еще долго, но все сводилось к одному. Повелитель обезьян был чуть ли не богом. «Да ну нахрен, я не верю!» – попытался противиться Димон. «Настолько крутой!» «Ну, а почему нет, Дима?» – не согласилась Олеся. «Задумайся, где мы вообще находимся?» Я же погрузился в свои мысли. И правда, даже само название этого места говорит за себя. «Авалон». Димка упоминал, что это связано с королем Артуром, тоже мифологическим персонажем. Да и имя Игдрасиль с изображением дерева, где только не упоминается. «Так, может, и другие мифологии здесь тоже реальны?» Но если так, то тот исполин, которого я встретил, его безумная сила и татуировки, все это складывалось лишь в одну картину. Неужели это и правда он? У меня перехватило дыхание от своей безумной догадки. Глава двадцать День в Аволонии показался изнурительно долгим. Хоть по моим подсчетам не прошло и трех часов, но информации было столько, сколько я за полжизни не получал. Однако, несмотря на это, мы решили отправиться к центру стратегического планирования. Пожалуй, самому интересному месту, где можно было изучить миссии. Вдохновленный полному желудку и полученными эмоциями, я предложил арендовать повозку с ящерами. Не принимая никаких возражений, договорился с погонщиком на ближайшей стоянке. Погонщиком оказался массивный бык с рогами. Повозка тряслась на каменной мостовой, а ящеры чешуйчатой твари с длиннющими хвостами шипели и топали когтистыми лапами. Мы смотрели по сторонам, впитывая окружающие нас как губки. Орки, гномы, эльфы – лишь малая часть всех рас. Но название остальных сложно было даже предположить. Здесь сновали гуманоиды с разными цветом кожи, количеством рук, а иногда даже глаз. Некоторые походили на разумных пришельцев. Город жил своей бешеной жизнью. «Черт, да это целый мир!» — крикнул я, прикрывая шум улицы. «Круто, да?» — в ответ заорал Димон. «Очень!» — отозвалась Олеся, держась за край повозки. Наконец мы остановились у огромного здания с вывеской «Центр стратегического планирования». Я заплатил погонщику два очка валона и спрыгнул на землю. Следом подался Димка, подавая Олесе руку. О. «Да это же Катя!» — радостно вскликнула Олеся и указала мне в сторону входа в здание, где образовалась толпа. Хилерша ухватила Димку за руку и потянула Кате. Они втроем начали о чем-то говорить, но я остался на месте, непроизвольно хмурясь. Катя вела себя так, будто ничего не случилось, смеялась, махала руками и приветливо улыбалась, постоянно бросая на меня взгляды. «Что думаешь?» — нейтрально спросил Юки, вставая слева от меня. «Ничего, пошли внутрь». Процедил я сквозь зубы и пошел в сторону входа. Катя не дала мне такого шанса, резко обогнала Димку и оказалась передо мной. «Привет». Я недоумевающе посмотрел на нее, она буквально преградила мне путь. Везде толпился народ, поэтому я просто ухватил ее за руку и чуть дернул. Девушка сделала пару шагов в сторону, и мы с Юки молча пошли дальше. «Эй, ты что творишь?» Возмутилась она, догоняя нас. «Совсем охренел?» Я поморщился и ответил. «Что тебе надо?» «Как что? Я тут уже час вас жду! Мы все-таки были в одной группе!» Юки ехидно хмыкнул, и это послужило триггером. Ухватив девушку за руку, отвел ее в сторону и спокойно сказал. «Мы были в группе, где ты показала себя трусливой бабой. Я тебе еще у моста сказал, что все в группе кандидаты!» И в бою с демоном ты показала свое истинное лицо. Ведешь себя так, будто ничего не случилось. Я фыркнул. А на деле подставила Лену под удар, обосравшись от ужаса. И более того, попятилась назад и сдохла, не принеся никакой пользы. Я сделала, что было нужно. Увернулась и выжила, а потом случилось... Она запнулась, но тут же выпрямилась и выкрикнула. Просто ошибка. Не надо из себя героя делать, понял? Ты никто, и отчитываться перед тобой я не собираюсь. Ты... Я аж от такого ответа. Ты трусливая дрянь. Прокатилась на нашей группе, чтобы дойти до конца. Вали отсюда! Пожалеешь. Холодно бросила Катя, прищурившись. Ты ведь так много не знаешь. Она развернулась и ушла, задрав подбородок. Олеси Было протянула к ней руку, но Катя отшвырнула ее и скрылась в толпе. Я смотрел ей вслед и перевел взгляд на Димона. Тот пожал плечами. А ты даже не разозлился? Заметил Юки. «Думал, будет жестче. «Да кому она нужна?» — фыркнул я и махнул группе рукой. «Пошли внутрь». Олеся было попыталась что-то сказать, но лучник нашептал ей в ухо, и девушка не решилась. Внутри здания было не просто многолюдно, тут кипел настоящий хаос. Огромное здание высотой в десятки метров с широкими колоннами и стеклянными стенами. «И все мало!» Тысячи существ заполняли пространство, гуманоиды всех мастей, быки, орки и даже какие-то крылатые твари с горящими глазами. Все толпились у сотен стоек, выстроенных рядами вдоль стен. Каждая стойка представляла собой высокий кристаллический столб, светящийся разными цветами. Над ними висели иллюзорные экраны с текстами, заданий и рангами. Мы едва протиснулись ближе к одной из стоек. Я провел рукой над кристаллом и уставился в экран. Доступные задания Авалона. Ранги G, F. Список был невероятно длинным. Я пролистал несколько вариантов. Задание G. Планета Асулум, эскорт. Проводите местного жителя до точки назначения. Вероятный противник. Демоны обжорства индекса G. Набрано участников 10 из 20. Задание ранга G. Планета Тириум. Патруль. Патрулируйте нужную зону на планете. Вероятный противник. Местное население рангов GF. Набрано участников 1336 из 2000. Задание ранга F. Планета Крипа. Уничтожение. Пробейтесь на нужный участок и остановите пробуждение. Вероятный противник. Местное население демон эволюционного ранга F. Набрано участников 78 из 80. «Смотрите!» — прокричал я, кивая на экран. «Задание по рангам, как и говорилось, эвка уже посерьезнее выглядит, а заданий сотни!» Юки кивнул. «Да, чем выше индекс, тем сложнее миссии и награда!» «Вот блин!» — встрял лучник. «А мы с Олеси видим только задание G-ранга. Мы-то специализацию не прошли!» «Значит, нужно будет пойти на простое задание вместе!» — решил я. «Как раз набьете очков, да и нам будет полезно посмотреть на все это изнутри, не рискуя». «Что думаешь, Юки?» «Согласен». Олеся задумчиво протянула. «И я согласна». «Давайте выйдем, а?» – попросил Димон. «Тут такой ор уже башка гудит». «И вправду, кто-то с кем-то ругался, кто-то орал что-то про несправедливое задание, и в целом весь этот гул тысяч героев накрывал с головой». Я заметил, как один орк с молотом подошел к стойке ранга Е, но его тут же отогнали, проорав что-то вроде «Знай свое место». Все работало строго по рейтингу. Когда мы вышли наружу, я облегченно вздохнул и сказал «Так, ладно, тут вот какая штука, мы с Юки, эволюционный индекс-то подняли, а в библиотеке снова не были, так что я хочу пойти там покопаться». «Расскажешь?» – уточнил японец. «Ну, конечно! Тогда план такой». Подытожил Азиат. «Женя идет в библиотеку, а мы с вами пойдем глянем, что тут такое за жилье. Надо все-таки привязать точку возрождения. Олеся, ты была в хранилище душ?» Вместо ответа хилерша показала в ладони кристалл. «Отлично!» – кивнул Юки. «А потом уже задание. Да, Жень?» «Встретимся тут через час и все обсудим», – кивнул я и зашагал в сторону библиотеки. К первому заданию подойти было нужно со всей ответственностью. В библиотеке меня вновь встретил кот, промурчал что-то про оплату в 10 очков и замолчал. Там ведь было столько разделов. Уютно расположившись в кресле, я подключился к базе знаний и первым делом открыл раздел о планетах. Интерфейс засветился, и перед глазами поплыли строки текста, сопровождающиеся изображением миров. От покрытых красными джунглями до пустынных каменных платформ, окутанных токсичными облаками. Планет, в общем, списке было так много, что изучить их все не представлялось возможным. Поэтому, вспомнив, что мы видели в здании выдачи заданий, я раскрыл планету Асулум. Асулум. Планета с умеренным климатом, не требующая дополнительных амулетов против агрессивного воздействия. Идеально подходит для новичков. На данный момент средняя температура плюс 20 градусов. Отличается наличием больших красных безжизненных плато. Население умеренное. Культизм – неразвит. Коренное население – драниры. Содержание важных ресурсов – редкое. Поглощение демонами – 5%. Я нажал на название расы и увидел перед собой существ, похожих на пришельцев, которых зачастую изображали на Земле. Высокие, худые, с длинными конечностями и двумя невероятно огромными черными глазами. Пикнуло сообщение. Интегрировать базу знания о планетах в интерфейс. «Стоимость? 100 очков Авалона. Да? Нет». Я с грустью взглянул на оставшиеся 13 очков и отклонил предложение. Хоть оно и оказалось таким заманчивым. Не бегать в библиотеку каждый раз, а изучать информацию сразу из интерфейса. Следом открыл карту. Хотелось проверить, доступна ли мне информация о территориях вокруг Авалона. И «Да». Передо мной раскрылось множество территорий, а системное сообщение предложило приобрести данный материал за 50 очков. «Дьявол, да вы издеваетесь!» – прорычал я. «Это же сколько тут нужно очков, чтобы все это бахнуть в свой интерфейс?» Авалон является огромным миром, где вы можете встретить множество существ, перенесенных из осколков разрушенных демонами планет. Все живые существа составляют экосистему, поддерживающую Игдрасиль своей силой, осуществляя существование и питание. Каждый элемент играет свою роль. Внимание! Для изучения территорий требуется согласие привратника. Каждый герой имеет право изучать ближайшие территории для поиска ресурсов, реагентов и накопления очков Авалона. Вот это уже интересно! Оказывается, помимо заданий можно просто выйти за врата и изучать целый мир. И неужели убивать существ, чтобы получать очки? Судя по всему, земли кишели как агрессивными существами, так и нет. Открытый мир для охоты и исследований территорий, но чем дальше от Авалона, тем опаснее. Именно в этом уверяли следующие строки. Обязательно нужно будет изучить этот вопрос. Я несколько секунд переваривал информацию, а затем двинул дальше, к демонам. Хотел проверить, доступна ли теперь та самая кнопка «Подробнее». Что ж, выросший эволюционный индекс помог и здесь. Эфир – психическое измерение, где уже миллиарды лет обитают демонические боги, одержимые жаждой поглощения Вселенной и установлением своего порядка. Они появились из пороков и низменных желаний разумных существ, доведенных до абсурда. Боги стали самыми могущественными существами эфира, способными искажать сам эфир под свои предпочтения. Я быстро заморгал, почувствовав, как по телу прошла дрожь. Неужели все настолько серьезно? С этой мыслью тут же нажал на кнопку. Заракс, бог обжорства и похоти. Стоимость информации 35 очков Авалона. Валтар, бог равнодушия и забвения. Стоимость информации 35 очков Авалона. Марая, богиня вечного сна, стоимость информации 35 очков Авалона. Крагнор, бог безумия, стоимость информации 35 очков Авалона. Ниже я увидел еще одну панель. Взаимоотношения демонических богов. Нажал. Недостаточный эволюционный индекс. Я сидел с чувством раздражения целую минуту. Мне очень хотелось углубиться в изучение, но стоимость не слабо так кусалась. Да и денег не было. Выдохнув и пожелав отвлечься, я раскрыл следующий доступный раздел. Крафт. Углубился в чтение и подтвердил свои догадки, что из ресурсов, добытых на территориях, или с демонов, или с планет, можно создавать специальные предметы с уникальными эффектами. Например, демонические эссенции – крайне редкий материал, который можно найти в сердце сильных демонов. Эти эссенции позволяли выковать оружие с определенным эффектом, зачастую против этих же тварей. Но были и другие примеры. Усиление доспехов, энергетические барьеры, подзарядка амулетов. Все это требовало очки Авалона и нужные компоненты. Но какой потенциал? Обязательно нужно будет углубиться в задание, чтобы понять, с чем мы можем столкнуться. На сегодня информации точно хватит. Я поднялся с кресла, кивнул коту и вышел на улицу. Голова гудела от новых знаний, но появилось чувство уверенности. Предупрежден – значит вооружен. Следующей остановкой стал банк. Разобраться с финансами стоило обязательно. Здание банка нашел быстро. Оно возвышалось над улицей, как настоящий дворец. Белый мрамор фасада, массивные колонны с золотистыми прожилками и огромный кристалл, висевший над входом. Внутри все оказалось еще серьезнее. Пол из черного камня, стены с гобеленами – а в центре зала возвышалась стойка из красного дерева за которой стояли сотрудники в строгих костюмах вот только были они гиенами народу толпилось много однако и стоек хватило я подошел к одной из гиен высокой и с хитрой мордой новичок взвизнула она и упала на стойку принюхиваясь человек чем могу помочь Я шалело смотрел на сотрудника банка, будто страдающего от биполярного расстройства, и осторожно спросил. Хотелось бы узнать про финансовую систему. Как работают очки Авалона и для чего нужен, собственно, банк? Может, услуги какие? Очки Авалона это универсальная валюта. Можешь переводить финансы в свой родной мир? Ты у нас, Земли? Гиена уткнулась в иллюзорный экран. Ага, к вам курс 1 очка Валуна 10 тысяч рублей. Интересное название Рубля. В моем мире так называется гигантская рыбопила Только счет надо открыть, чтобы очки хранить и переплавлять, но только они потом в опыт не конвертируются. 10 очков стоит. Ну и всякие услуги, обмен между счетами героев, перенос предметов в родной мир, там цены разные, от 10 очков до тысяч. «Стоп, что? Мои глаза невольно расширились. Можно переносить боевые предметы и деньги конвертировать да хоть сейчас!» Гиена задолбила лапами по кристаллу, производя только ему известные настройки, а затем гнусно взвизнула. в Евгений, у тебя нет ни одного счета в своем мире». «Тогда перенос невозможен, а Волону нужно что-то, что принадлежит тебе для таких манипуляций». «Понял». Кивнул я, офигевая от того, что банкиром является гиена. Я поблагодарил и уже направился на выход, но не смог удержаться и обернулся. «Скажите, а ваши клиенты не думают, что вы постоянно ржете над их балансом умник, да? Вали отсюда!» Махнула рукой гиена и потеряла ко мне интерес.